32. Джанет с матерью в благоговейном молчании следовали за высокими фигурами по звонким пустым коридорам дворца. Позади оставались бесчисленные элегантные покои, пустующие в ожидании возвращения королевы. Широкие галереи были подметены, а мраморные колонны и плитка на полу так и сияли, но признаки распада, начавшегося в период ее долгого безумия, по-прежнему омрачали — Неприходящее великолепие, что бросалось в глаза во всем, мимо чего они проходили. Джанет остановилась на самой высокой из широких террас, которые каскадом спускались из крутого холма и загляделась на священный лес, бывший с незапамятных времен святилищем королевы. С этой возвышенности взгляду открывалось то, что когда-то было огромным лесом благоухающих цветущих рос и древних яблонь, а теперь не подавало никаких признаков жизни. Чертовски унылый вид — Подумалась ей. Заметив, что ее спутники находятся уже несколькими террасами ниже, Джанет поспешила следом, торопливо спускаясь по широким, пологим ступеням, соединявшим каждый уровень со следующим. Своих спутников она застала в широком дворе в самом сердце раскинувшегося неестественно тихого сада. Отсюда на север и на юг, на восток и на запад расходились четыре широких проспекта — А в самом центре, когда-то, по всей видимости, стоял фонтан, теперь высохший и забитый полой листвой пожухлыми яблоками. Стоявший рядом Томас пристально оглядывал покрытую замысловатой резьбой поверхность фонтана. Посмотрев в ту же сторону, Джанет увидела ярусы из фигур, как всевозможных животных, так и танцующих фейв. Можно было лишь догадываться, каким великолепным должно быть был этот фонтан в пору своего расцвета и какие воспоминания он пробуждал у Тома, Несомненно, воспоминания о ней. Возвышаясь над почернелыми, чахлыми деревьями, окаемляющими внутренний двор, Делиан и Аэлин опустились на колени по обе стороны фонтана. Здесь, возле основания, они бережно выкопали пальцами в сухой земле неглубокую ямку. Хоть жизнь давно покинула это место, они поместили свой драгоценный заряд именно сюда. Обе женщины-лисицы склонили головы, сцепив руки вместе медленно — подались друг к другу, пока их лбы не соприкоснулись. Лица нависали прямо над поверхностью, арты рты открылись и разом совершили один мягкий, сладостный выдох. Мертвая земля тотчас преобразилась в богатую и душистую почву. Затем медленно, словно какая-то невероятная часть каждой из них вдруг исчезла, обе фигуры стали уменьшаться, снова принимая свой животный образ — Вскоре на их месте, поблескивая мехом, в мягких сумерках сидели на задних лапах две маленькие чернобурые лисички. Джанет с распахнутыми от изумления глазами сжала руку своей матери. Чуть поудаль Томас внимательно наблюдал за суетящейся бутылочной ведьмой, которая готовилась к своей роли в этом обряде. Воздух наполнил слабый аромат только что распустившихся роз, заставив Томаса улыбнуться внезапному яркому воспоминанию — Он вспомнил свои первые дни при дворе Фей, и его чувства зажглись от тепла объятий королевы и кружения насыщенного цвета, который пропитывал все, на что он смотрел. «Королева тогда очаровала меня всевозможными зрелищами, яствами и подарками, кое невозможно себе представить. Хотя величайшим даром изо всех было, пожалуй, ее вечное тело, чудесное сверх всякой меры. Как же тогда...» прелесть ее несравненных форм, и двора вдруг стала увидать, утратив первозданную свежесть. Почему я так возжаждал снова увидеть земли, на которых родился? В самом деле, почему я так легко влюбился в эту бренную, хотя всякое сравнение было не в ее пользу? И оглядевшись, Томас вспомнил чертог королевы и ее сады, в бытность до ее безумия, сверкающие розами и бесконечными залами из розоватого мрамора. Куда ни глянь, здесь везде царила безмерная красота. Но когда мы воссоздадим былое великолепие, я все равно с радостью покину ее ради жизни в царстве бренных с моей Джанет. Он посмотрел на девушку, которая стояла рядом со своей матерью, и с тревогой ждала, что же будет дальше. И, несмотря на понимание, что вечной красоте королевы летних сумерек она уступает, Томас, тем не менее, знал, что выбор сделал правильный. Сердце разговаривает с сердцем. Я с радостью отдал свое ей. Хорошо, если бы она смогла меня простить. Внезапно Томас ощутил почти осязаемую тяжесть некоего, глубокого, но незримого присутствия и мгновения спустя сам воздух, словно затрепетал в предвкушении прихода чего-то несказанно желанного. Чтобы не крылось за этим ожиданием, оно сейчас быстро поднималось к поверхности, вызванное медленным, пронзительным напевом, который исходил со ветреных губ матушки Хейнтур. Это была тихая протяжная песня на языке, которую мало кто слышал, с той незапамятной поры, когда на небе только-только появились луна и звезды. Прекрасно понимая силу этой песни, чернобурые лисицы взялись выписывать замысловатые фигуры, извиваясь вокруг тесной компании. Танцуя, они разметывали гниющую шелуху всего, что когда-то росло в саду под их мягкими бесшумными лапами. Уветшие стебли ломкой травы и папоротника наполнились нежным цветом, поднимаясь из обновленной земли, чтобы грациозно покачиваться в танце перед новой королевой, пока еще не явившей себя. Изумленный Томас наблюдал, как на свежих стеблях распускались все новые цветы, раскрывая обильное великолепие белых, огнистых и красных лепестков. Плотная завеса из засохших деревьев вокруг начала раскачиваться на ветру, которого никто не ощущал». Почерневшие стволы вернулись к жизни, их корявые ветви испускали зелень пробивающейся листвы, которая внезапно превратила мертвый сад в пространство, наполненное упругой пульсацией жизни. Из этой обновленной зеленой чищобы в воздух взметнулось радостное пение птиц в перемешку с отдаленным уханьем совы. Тихое шевеление семейства мышей быстро сменилось бодрым жужжанием пчел, а в глубине этого священного леса вновь ожило тихое пение зеленого человека — Обернувшись, Томас восторженно наблюдал, как там, где была посажена маленькая роза, из земли поднялось множество пурпурных побегов, которые тянулись, скручивались и снова завивались. Неистово цепляясь за камни фонтана, они змеились по его поверхности и распускались дикими гроздями пунцовых роз с обилием насыщенно пурпурных листьев, которые сверху устилали изящную резьбу. В порыве своего безудержного роста они обвивались вокруг высокого фонтана, создавая пышную, благоуханную беседку. И вот, показавшись среди мягкой ряби теней от распустившихся листьев, наружу появилось дитя с длинными волосами, влачащимися по свежей зеленой мураве. Чуло ребенка, обвивали розы, на которых бисеринами подрагивали капли росы. С каждым своим новым шагом дитя преображалось столь же быстро, как и растительность вокруг — Из ребенка в юную девушку и, наконец, в сиятельную, златокожую женщину, не сознающей собственной ноготы. И всю ее овивало сияние величия и славы. Лисички, заливаясь радостным тявканьем, сиганули через заросли вьющихся розовых стеблей, которые теперь возвышались надо всем, что находилось в саду. Глаза новоявленной госпожи открылись и медленно сфокусировались на окружающем мире — При виде Томаса ее лицо озарила блаженная улыбка, однако, когда она его окликнула, в ее голосе послышался лишь слабый отзвук ее обычной властности, ибо сейчас он был полон щедрой обольстительности, голос обыкновенной женщины, который прежде никак не давался владычице летних сумерек. Мой рыцарь, сердце мое радуется лицезрея тебя. Но почему? Почему дело мое столь слабо, а разум настолько растерян? Рыцарь Розы низко склонился перед прекрасной женщиной, признавая ее, своей королевой, из почтения немного из страха, но уже не с той, безусловной, любовью. «Миледи, мое сердце радуется тому, что вы снова находитесь среди нас». Явно довольна этим ответом, она посмотрела сверху вниз на своего консорта, а затем перевела взгляд на его спутников и бегло оглядела каждого. Было заметно, что ее больше интересует окружающий сад с обильным цветением роз, а прямо над ними, густой свежей зеленью, были увенчаны яблони в белых душистых цветках, которые сейчас осыпались, оставляя каждую ветку сгибаться под тяжестью красных блестящих плодов. Вновь оглядев своего рыцаря, она тихо промолвила. — Какие странные у меня были видения, наполненные такой болью, мучением и тьмой. Земля вокруг была как будто сжата. А луны наверху не было вообще. Изящной рукой она провела по своим зеленоватым глазам, словно очищая их, после чего наклонилась к Томасу и поцеловала его прямо в губы. Быстро прервав поцелуй, он отшагнул назад, внимательно изучая черты королевы. Томас пытался, но не мог узнать женщину, который был когда-то так поглощен. Однако с каждым мгновением она выказывала все больше признаков той, бывшей и будущей королевы. Ее мягкое невинное лицо ожесточилось, и прежде чем она заговорила, ее рот изогнулся в жестокой улыбке. «Действительно, видение. Томас, неужели ты был мне неверен?» Рыцарь молитвенно склонил голову, чтобы не видеть внезапного проблеска надежды на лице Джанет, и, наконец, ответил. «Свой долг перед королевой я ставил превыше всего, как надлежит любому рыцарю, состоящему на ее службе». Однако многое произошло с тех пор, как мы разговаривали в последний раз, и я хотел бы поговорить с вами об этом». Хладнокровным движением она приложила свои пальцы к его губам и пристально посмотрела на Джанет, прежде чем обхватить подбородок Томаса изящной рукой. Затем, проведя на острым ногтем по его щеке, от чего там остался глубокий кровоточащий надрез, она произнесла «В самом деле мои воспоминания о недавних днях столь же зыбки» как мимолетный туман. Поэтому я хотела бы, чтобы ты поведал мне все, что здесь происходило, а также в землях смертных, где ты последнее время так долго пропадал. Еще и еще и еще одна борозда пореза легла возле первой на его щеке и шее, на протяжении чего королева продолжала искосо смотреть на испуганное лицо Джанет. Она явно смаковала то, что бренная отворачивается, не желая видеть этого зрелища. Маири подступила ближе к дочери в тот момент, как Джанет вскипела гневом. «За что? Ты так благодаришь своего рыцаря за то, что он помог вернуть тебя к жизни? Он и эта ведьма едва уцелели, пока несли тебя сюда, оберегали и выхаживали, а теперь ты даришь лишь бессмысленную жестокость в качестве награды? Томас уже и так достаточно настрадался на твоей чертовой службе!» Королева глубоко вгляделась в непокорную. «Бренная, мои награды предназначены тем кто их заслужил, а не тем, кто когда-то обещал, а потом решил пренебречь своими обязанностями». Мамаша Хейнтер незаметно сжала руку Джанет в своей и чуть заметным кивком заставила умолкнуть. Затем с нелегкой душой бутылочная ведьма повернулась к королеве. «Моя госпожа, она всего лишь бренная и непривычная изъясняться манерами твоего двора. Так что прости ее опрометчивость». Беспомощная во власти своего гнева Джанет вырвала руку из схватки ведуни и процедила. «Эта сучка мне должна, и я свое взыщу!» Не дожидаясь ответа, мамаша хентер продолжила, спокойно и рассудительно понимая, что новоиспеченная королева пока не в состоянии призвать былые опытность и мудрость, которые вскоре к ней вернутся. «Госпожа!» «В то самое время, что мы находимся в этом саду, повелитель тьмы топчется возле твоих ворот. Сейчас новолуние, а с его наступлением ты обещала ему аудиенцию при твоем дворе, и он ждет, не дождется разговора с тобой». Не желая отвлекаться от блаженства своей мелкой тирании, королева прошипела. «Но эта гордячка вывела меня из себя». Ведунья, предусмотрительно встав между королевой и Джанет, заговорила снова. «Госпожа, тебе предстоит еще многое сделать и постичь, а времени на обучение крайне мало. Если ты хочешь всерьез подготовиться к визиту темнейшего...» Королева летних сумерек смерила Джанет ледяным взором, после чего с пренебрежительным взмахом своей изысканной руки повернулась и направилась обратно во дворец, сопровождаемая ведьмой и двумя лисичками. Наверху, короткого лестничного пролета, она обернулась. «Томас, ко мне!» Мне понадобится мой рыцарь Розы, и подозреваю весьма скоро». Видя с какой покорностью Том выполняет указания, Джанет с трудом сдержала закипающий гнев. Она уже сжала кулаки и напряглась, как вдруг, неожиданно ощутила прикосновение мягких пальцев к своей щеке. Обернувшись, она увидела подле себя мать, смотрящую на нее ясными, любящими глазами. Пронзительно вскрикнув, Джанет заключила мать в объятия и бурно зарыдала.